Июль. По дому бродит привиденье. Весь день шаги над головой. На чердаке мелькают тени. По дому бродит домовой. Везде болтается некстати. Мешается во все дела. В халате крадется кровати. Срывают скатерть со стола. Ног у порога не обтерши, Вбегает в вихре сквозняка И с занавеской, как станцоршей, танцоршей, Взвивается до потолка. То этот баловник невежа, И этот призрак, и двойник. Да это наш жилец приезжий, Наш летний дачник-отпускник. На весь его недолгой роздых Мы целый дом ему сдаем. Июль с грозой, июльский воздух Снял комнаты у нас в дна Июль! Таскающий в одеже пуходуванчиков Лопух! Июль! Домой сквозь окна вхожий, Все громко говорящий вслух. Степной начесанный растрепа, Пропахший липой и травой, Ботвой и запахом укропа Июльский воздух луговой.